Глава десятая. Я даже зажмуриваюсь и снова открываю глаза. Может, мне чудится? А может, я и умом тронулась после всего, что случилось? Даже будет неудивительно. Но я продолжаю слышать непринужденную беседу моего спасителя и моего жеребца. Он грязный, со спутанным гривой и хвостом, в которых застряли какие-то ветки и колючки. Но гром жив и даже вроде не ранен, что меня радует до мурашек по телу. Седла, конечно, нет, но уздечка чудом сохранилась. И я продолжаю его слышать. Если это на самом деле так, то почему сейчас? Почему все те пять лет, что он у меня, я ни разу не слышала, как гром разговаривает? Но, тем не менее, мне его голос же показался знакомым. «Ты плохо умеешь притворяться спящей», произносит мой Спаситель своим низким голосом, словно наполняющим пространство. «Уже пора вставать, если ты хочешь сегодня хотя бы куда-то добраться». Я картинно зеваю, делая вид, что он не угадал, И вообще разбудил меня. Но, судя по его взгляду, в мой спектакль он не поверил ни капли. Ни за что не покажу, что слышала их разговор. Если мне это померещилось, то он может счесть меня ненормальной. А мне от чего-то этого не хочется. И вам доброе утро. Если бы вы представились, обратилась бы по имени. Говорю я, поднимаясь и разминая затекшее тело. Только сейчас понимаю, что спала не на голой земле, а на шерстяном покрывали. Да и вообще засыпала совсем не здесь. Значит, меня перенесли. И вопросов, кто это сделал, у меня не возникает. Бьорн, Мой спаситель только мельком поднимает взгляд, продолжая что-то помешивать в котелке над костром. Должна признать, что имя мне нравится. Оно отдает силой, уверенностью и, с одной стороны, обещает защиту, а с другой источает опасность для того, кто пойдет против человека с этим именем. Элис. Представляюсь я так, как меня когда-то называла мама с ударением именно на второй слог. Возможно, говорю и не совсем правду, но было бы нечестно не ответить Бьорну, но и настоящего имени я сказать не могу. Все же меня наверняка ищут, а я пока не хочу, чтобы меня нашли. Первым делом иду к Грому. Немного опасливо, потому что боюсь, что он сейчас опять заговорит. Но он лишь привычно фыркает и качает головой, глядя на меня своими умными глазами. «Как же я рада, что ты спасся!» Обнимаю Грома за шею, глажу, едва сдерживая слезы. Я уж переживала, что не увижу тебя больше». «Твой?» — спрашивает Бьорн, кивая на коня. «Мой. Все еще не в силах оторваться от своего верного друга, говорю я. Был дождь, скользко. Я вылетела из седла, а он убежал, испугавшись молнии». Опять полуправда. Но это прекрасно объясняет и мой вид, и потерянного коня. а подробности Бьорну совершенно незачем знать. «Бери миску. Перед дорогой надо позавтракать». Будничным тоном произносит мой спаситель. Я удивленно смотрю на то, что для нас оставили и посуду, и даже... Мне платье? Да, простое, но, по крайней мере, чистое. «А где все?» — спрашиваю я, выполняя то, что сказано, и наблюдая за тем, как мне в миску наливается... «Мясная похлебка? На заре поднялись и поехали в город, — говорит Бьорн, и протягивает мне ложку. «Они сказали, что тебе в другую сторону. Я сказал тебя не будить». Тебе явно нужен был отдых. Все остальное — благодарность от них. Я даже не знаю, что сказать. Отдых-то нужен был. Но вот такая забота с его стороны выглядит подозрительно. Ешь, не бойся, — кивает Бьорн на миску. Это Рябчик. Ему просто не повезло. Зато у нас есть сытный завтрак. Интересный взгляд на вещи, но очень какой-то жизненный, что ли. Позволяю себе рассмотреть своего спасителя теперь подробнее, при свете дня. Он все так же одет в рубашку и куртку бандита, которого раздел. Только на предплечьях все те же наручи, что он проверил сразу, как очнулся. Надо сказать, одежда бандита очень гармонично смотрится на нем. Я даже допускаю мысль, а сам-то он не разбойник ли? Широкие плечи, крупные мозолистые ладони, загорелое лицо, да и не только лицо. Я вчера видела. Высокие скулы и упрямый подбородок. Уверена, что и характер такой же. Нет, по манере держаться видно, что не разбойник. Скорее, наемник. Вон, как вчера раскидал всех и никого не убил. Что тоже отправляется на чашу весов за то, что он не бандит. Возможно, очень дорогой наемник, в жизни которого настала не самая светлая полоса, учитывая, что я вчера нашла его в реке. И в этом мы похожи. «Как гром пришел?» спрашиваю я, совсем не аристократично, дуя на ложку с похлебкой. Но она очень уже вкусно пахнет, так что живот скручивает голодный спазм. А когда я все же пробую, то кажется, что вкуснее я ничего не ела. И это приготовил простой наемник на костре из самых обычных продуктов. Вот всегда говорила в простоте счастье, а не в изысках. А родители меня все за дракона хотели выдать говорили, что там я точно не буду никогда бед знать. Кто знает, как было бы замужем за ним, да и какой он вообще. Я за рябчиком и яблоками в лес ходил, там и нашел. У яблони как раз, говорит Бьорн, тоже пробуя похлебку. Кажется, это его любимое лакомство. Это самая вкусная еда. Даже лучше морковки, даже лучше сахара, доносится до меня голос грома, и я закашливаюсь, поперхнувшись. Все в порядке? подозрительно смотрит на меня Бьорн. Не нравится мне этот взгляд, как будто он хочет залезть в мою голову и что-то там узнать. «Да, да, не в то горло попало», — отвечаю я, вытирая тыльной стороной руки губы и подбородок. «Что?» — еще подозрительный переспрашивает Бьорн. Я немного задумываюсь, не понимая, что в моей фразе удивило. А потом доходит. Я притащила ее из прошлой жизни. У меня осталось несколько слов и выражений, которые очень удивляли моих родителей, но они списывали их на детскую фантазию. Но местными они так и не стали, понятное дело. Бьорну непонятно. «Поперхнулась», — объясняю я. «Вам сделали перевязку?» Перевожу разговор, чтобы избежать лишних расспросов. «Он вчера был ранен, спас нас, а мне даже в голову не пришлось позаботиться о нем. Чувствую себя слабачкой от того, что так быстро и легко заснула». «Об этом не стоит беспокоиться». Равнодушно, даже немного холодно, отвечает он. Заметил, что я не стушевалась, и ему это не понравилось. «Нам пора ехать». «Нам?» — удивленно спрашиваю я. Торговцы сказали, что ты едешь в сторону Красмара. Мне туда же. Думаю, ты согласишься, что вдвоем ехать логичнее. Ехать? Продолжаю задавать гениальные вопросы я. Гром сильный, выдержит обоих. Только не говорите, что мы поедем. Да, Элис, мы поедем вместе на громе.